Глава четвертая. Утром Гамаль, скрипя сердце, напоил верблюда, потому что тот хрипло ревел, топтался на месте и не хотел идти. Это пришлось сделать раньше, чем через трое суток, потому как в то утро, когда на оазис напали европейцы, бедуины не успели дать животным воду. Верблюд пил долго и много. Он тянул и тянул влагу длинными мягкими губами, пока Гамаль держал бурдюк, Коричневое лицо мужчины выражало безнадежность и скорбь. Они не ели второй день, и драгоценная влага продолжала убывать. Бедуины умели переносить чувство жажды лучше, чем кто-либо другой. Могли пить сырую, соленую, грязную или вонючую воду. Но главное, чтобы эта вода все же была. А еще Гамали тревожило то, что на пути не встречалось никаких признаков близкого присутствия человека. Ни костей и обрывков шкур домашних животных. Ни летящих колодцам птиц, ни падальщиков, вечно круживших возле мест, где обитали люди. Возможно, до ближайшего оазиса надо идти несколько дней, но такого расстояния им ни за что не удастся преодолеть. «Вчера вы говорили об Айсан?» Промолвила Анджум перед тем, как они с матерью забрались на верблюда. «Халима изменилась в лице». «Нет, тебе почудилось». Она бросила быстрый взгляд на мужа, и тот ответил. — Мать права, мы не говорили о твоей сестре. Тебе приснилось. Слова тоже бывают похожими на мираж. Анджум знала, что такое мираж. Иногда на горизонте возникали очертания города. Девочка с удивлением смотрела на тонкие, будто стрелы, минареты и голубые купола мечетей, каких никогда не видела наяву. Но они быстро таяли, а потом исчезали. Анджум тихонько вздохнула. Она поняла, что родители ничего не скажут, что ей придется делить горечь и боль только с песками. Гамали и Халима с дочерью двинулись дальше. Их сердца были полны тревоги. Они давным-давно сроднились с пустыней и жили одной жизнью с нею. И все же пустыня была способна их убить. «Разве Джан не знала, что на нас нападут? Почему она не могла предупредить людей?» — спросила отца Анджум. — Возможно, знала, а не предупредила, потому что это должно было случиться. — Но если б предупредила, то не случилось бы, люди успели бы уехать. — Не думаю. Все в этом мире зависит от Аллаха и его воли. Когда на исходе третьего дня вдали возникла роща финиковых пальм, изнуренные путники решили, что это очередной мираж, но она не исчезала — И вскоре навстречу ринулись всадники, не на худых и замаренных, а на хороших, сильных лошадях. Издалека почуяв воду, верблюд бешено заревел. Гамаль медленно сполз на песок и упал на колени. Халима Санджум испуганно смотрели сверху на приближавшихся мужчин. Те были вооружены, однако не собирались нападать. Окружив путников, принялись расспрашивать, кто они и откуда, а потом, видя, что те до крайности измучены, довезли их до оазиса. В волю напившись воды и поев, хотя и пахнувших дымом, но хорошо пропеченных мягких лепешек, Гамаль, Халима и Анджум провалились в сон. С местным шейхом им предстояло встретиться только завтра. Проснувшись утром, семейство сразу увидело, что этот оазис намного больше и богаче, чем тот, в котором они жили прежде. Здесь было несколько колодцев, и росло множество финиковых пальм, чьи широко раскинувшиеся зонтики создавали густую изумрудную тень. А люди обитали не только в шатрах, но и в глиняных лачугах, что по меркам обитателей пустыни считалось роскошью. Местный шейх им тоже понравился. Он доброжелательно расспросил Гамаля о том, что случилось с ним и его семьей, и пообещал отправить своих людей в их оазис, чтобы узнать, остался ли там кто-то в живых, а также предоставить беглецам шатер и даже дать пару овец. Вскоре пришли неутешительные вести. Похоже, никто из соплеменников Гамали не выжил. В лучшем случае они разбежались кто куда. Оазис Туат был уничтожен. Состоялся совет племени, на коем было принято решение ввиду сложившихся обстоятельств – Позволить мужчине и его семье остаться в оазисе «Айн-Ал-Фраз» — верблюжий источник. Через несколько дней Гамаль произнес традиционную клятву шейху Сулейману «Моя кровь — твоя кровь, мой ущерб — твой ущерб, моя месть — твоя месть, моя война — твоя война, мой мир — твой мир, ты наследуешь мне, я наследую тебе» ты взыскиваешь за меня, я взыскиваю за тебя, ты платишь выкуп за меня, я плачу выкуп за тебя. Только житель пустыни понимал, что такое особие, высшее духовное единство, связующее соплеменников узами взаимной ответственности. Такая клятва считалась нерушимой. Клятва преступника изгоняли из племени, а вне племени, лишенного средств существования, поддержки общины, Оскверненного всеобщим презрением, Бедуина могло спасти только чудо. Конечно, в любом оазисе люди делились на богатых и бедных, господ и слуг, аристократию и чернь, но племя защищало каждого его члена от покушений внешнего мира и решало внутренние проблемы. Анджум очень нравился Айн-Альфрас. Он был прекрасен, как пейзажи из сновидений. Здесь было вдоволь воды, так что ею даже мылись, потому что чистота — половины веры. Тут не надо было питаться двумя горстями муки в день, причем муки, перемешанные с песком. И все-таки ей чего-то не хватало, потому иногда она уходила на край оазиса и, присаживаясь на корточки, чертила палочкой на песке. В те минуты Анджум ощущала связь с Байсан, смутную, таинственную, и вместе с тем реальную связь. Она представляла сестру рядом с собой, она разговаривала с ней, и ей чудилось, что Байсан слышит ее слова, хотя и не может ответить. Девочка проводила время в одиночестве, пока однажды к ней не подошел незнакомый мальчик. Он был немного старше ее. Никто из бедуинов не знал своего точного возраста, все определяли его только приблизительно одет в длинную чистую белую рубаху, что само по себе говорило о благородном происхождении, поскольку в ее родном оазисе ребята такого возраста случалось бегали еще голыми. Анджум показалось, что по сравнению с этим мальчиком она выглядит маленькой грязной оборванкой. Однако он не стал смеяться над ней, а спросил. «Ты из той семьи, что пришла к нам из другого оазиса? На вас напали белые люди». Анджум кивнула. «От них всегда одни только беды», — с отвращением произнес мальчик. «Когда я вырасту, стану сражаться с ними». Еще раз посмотрев на незнакомца, девочка заметила, что на его плетеном поясе висит кинжал. «Значит, он был сыном не простого бедуина, а воина?» «А ты кто?» — поинтересовалась Анджум, имея в виду его происхождение. «Я сын шейха». «Меня зовут Идрис», — гордо ответил мальчик. И девочка вздрогнула от неожиданности, а он спросил. «Что ты здесь делаешь? Я не раз видел, как ты уходишь на край оазиса и сидишь тут одна». «Я рисую на песке», — просто сказал Анджум. «На песке нельзя рисовать. Ветер сейчас же все заметет». «Я знаю». «Я слышал, как ты с кем-то разговариваешь». Но ведь тут никого нет. Анджу немного почертила на песке, а потом медленно и тихо произнесла. «Я говорю с сестрой». Идрис понял. «Ты ее потеряла? Она умерла? Я не знаю. Она исчезла». Он покачал головой. «Ничто и никто не исчезает бесследно. А мои рисунки? Да, ты сама об этом сказал». Но песок не способен поглотить память о человеке. Девочка посмотрела на него с надеждой. «Я тоже так думаю», — призналась она. «А твои родители? Что они говорят?» Тяжело вздохнув, Анджум опустила глаза. «Ничего». «Тебе одиноко?» — спросил Идрис и неожиданно промолвил, не дожидаясь ответа. Хочешь, я буду твоим братом?» Анджум поняла, почему он предложил стать ее братом, а не другом. Мальчики не дружат с девочками, у них очень разное воспитание. Конечно, она бы хотела иметь старшего брата, но ведь Идрис гораздо выше ее по рождению. Когда она сказала об этом вслух, мальчик ответил «Мы все равны», — передал Лахом. И нет таких жертв, каких я, как сын шейха, если это понадобится, не принес бы ради свободы и счастья своих соплеменников. Хотя Идрис произнес явно не свои, заученные слова, они показались Анджум удивительно искренними. «Хорошо», — сказала она, — «будь моим братом». Он улыбнулся. «Завтра рано утром я приду к твоему шатру, я хочу показать тебе то, чего ты наверняка еще не видела». Здесь, в оазисе? Нет. Потому мы и выйдем на рассвете. На следующий день девочка проснулась до восхода солнца и тут же выбралась наружу. Было тихо. Пышные перистые верхушки финиковых пальм огораживали оазис от пустыни зеленой стеной, защищали его от ветра. Лишенный пыли воздух казался удивительно свежим и чистым. Ожидая прихода Идриса, Анджум думала о том, что ей нравится здесь все больше и больше. Она заметила, что поведение матери и отца тоже изменилось. Гамали Халима работали с удовольствием, в их глазах появилась надежда. Тут их никто не притеснял, не унижал, не попрекал тем, что они бедны, и не пытался отнять последние. Здешние люди вообще жили куда богаче, чем в Оазисе Туат. Лучше одевались и питались». Во многих шатрах были ковры из верблюжьей шерсти и медная посуда. Анджум не знала, что однажды Гамаль сказал жене, «Может, ты хорошо, что мы приехали сюда только с одной дочерью. Нас бы могли не принять из-за близнецов, и тогда мы бы точно погибли». Идрис появился, когда солнечный свет только-только начал раскрашивать пустыню, превращая ее однообразную гладь в палитру мягких и нежных красок. Он вел в поводу молодую стройную верблюдицу со слепительно-белой шерстью, коей ей заря придала розоватый оттенок. Обрамленные длинными ресницами глаза животного казались подведенными сурьмой. Анджум никогда не видела такой красивой верблюдицы. Белые верблюды считались самыми благородными, быстрыми и выносливыми и использовались исключительно для верховой езды. — Ее зовут Тайна, сказал мальчик, — и неожиданно прочитал стихи. Верблюдица так резва и так торопится в путь, будто в жилах ее клокочет не кровь, а ртуть. А как худа и стройна, ее завидя газель, стыдливо взор опустив, должна с дороги свернуть. И даже доблестный барс за быстроту ее ног без колебания отдаст когтей разящую жуть, подобно мастью пескам, широк и правилен ход». Гонись за нею поток, и тот отстанет чуть-чуть. Верблюдится и огонь. Кто пылче? Оба равны. Кто легче? Ветр или она? У них единая суть. Девочка с восхищением смотрела на великолепное животное. «Она твоя? Отец подарил мне ее, когда она была еще верблюжонком. Можно сказать, мы выросли вместе». Обладание собственным верблюдом в столь юном возрасте в глазах Анджум было признаком высокого статуса и большого богатства. Наверняка Идриса ждала великое будущее. Девочка вновь подумала о том, насколько они не равны. Видя ее замешательство, мальчик заметил: Ты моя сестра, а значит, принцесса Оазиса. Покрасневшая от удовольствия и смущения Анджум спросила у отца, можно ли ей поехать с сыном шейха. «Это не опасно. Я много раз бывал в том месте», — добавил Идрис, и Гамаль низко поклонился. «Конечно, молодой господин». Идрис поставил верблюдицу на колени, чтобы Анжум смогла забраться ей на спину. Сидя верхом на этом прекрасном животном, девочка в самом деле ощущала себя принцессой верблюдица двигалась плавным шагом, что являлось свидетельством высоких кровей. Ехать на ней, да еще с сыном шейха, было большой честью. Анджум подумала, знают ли родители Идриса о том, куда, а главное, с кем он отправился, но не решилась об этом спросить. В этот час пустыня вовсе не казалась опустошенной зноем и изнуренной жаждой. Еще не поднялся жестокий горячий ветер, и дали не скрылись за дрожащей пыльной дымкой. «Твоя сестра была старше или младше тебя?» — спросил Идрис. «Вчера Анджум не сказала, что они близнецы, а теперь вспомнила, что в родном оазисе это считалось плохим знаком. Что, если здешние люди думают так же? Тогда это может навредить отцу, матери, да и ей самой?» «Младше», — ответила она. За то время, пока Байсан не была рядом, она сама стала старше» осуществовало существовало ли время в том мире, куда попала сестра? Заметив, что вопрос о сестре вызвал у Анджум замешательство и грусть, Идрис постарался отвлечь ее рассказом о своей верблюдице. Айна была на редкость послушной и умной, никогда не легалась и не кусалась. Ее можно было отпускать без привязи, не боясь, что она убежит. Она, наверное, дорого стоит? Да, но отец ничего для меня не жалеет. Должно быть, он очень любит тебя. На лицо мальчика наползла странная тень, и он ответил, глядя вдаль. Я его единственный сын, а моя мать была его любимой женой. Анджум похолодела. Была? Да, она умерла. А от чего? От укуса змеи. Отец был очень счастлив с ней. Он говорил, что подобное счастье приходится оплачивать слишком дорого. Так и случилось. Значит, Идрис знал, что такое терять близких людей. Теперь уже проникнутая сочувствием Анджум решила отвлечь своего брата от горьких мыслей. Она спросила, почему оазис носит название Верблюжий источник. Есть легенда о том, как один из наших предков заблудился в пустыне. После нескольких дней скитания он обессилил и рухнул на песок, готовый умереть. Но вдруг его преданный верблюд ударил копытом по земле, и из ее недр забила струя прохладной прозрачной воды. В один миг пустыня покрылась травяным ковром, а из песка поднялись пальмы. Так появился наш оазис. Вскоре Идрис велел Анджум закрыть глаза, и она послушно смежила веки. Когда верблюдица остановилась, мальчик сказал, «А теперь смотри». Девочка ахнула. Впереди простиралось бесконечное поле кустиков альфы. Было невозможно поверить в то, будто только что кругом не было ни единого растения, даже чахлого саксаула. А сейчас перед взором распростерлось целое поле зелени. На самом деле это были всего лишь невзрачные пучки травы, однако Анджум в восторге захлопала в ладоши. Здесь мы пасем лошадей. Это место напоминает зеленое море. — сказал Идрис и заметил. — Такие вещи говорят нам о том, что два совершенно противоположных мира могут существовать рядом. Он спешился и пошел вперед. Мальчик двигался с гордой пленительной грацией. Он был ладно сложен и обещал стать очень красивым мужчиной. Но Анджум еще не понимала этого. Он ей просто нравился, и она ему доверяла. В родном оазисе мальчишки были другими, имели привычку дразниться, дергать за волосы, швыряться пылью. А Идрис был воспитанным, благородным, но при этом не заносчивым, не тщеславным. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. «Ты видела море?» — спросил он. «Нет. А какое оно?» «Это огромное пространство, полное воды, как пустыня песка». «Только эту воду пить нельзя». «Почему?» «Она слишком соленая». «И в городе ты не была?» «Нет». «Когда мы с отцом поедем в город, я возьму тебя с собой». Анжум обрадовалась. «А можно?» «Ты же моя сестра». Веско произнес Идрис, и тогда девочка наконец обмолвилась о том, что ее волновало. «Разве твой отец позволит? Неужели у тебя нет родных сестер? Есть». «Но они намного старше меня, некоторые уже замужем». «Когда ты вырастешь, тоже женишься?» — задумчиво произнесла Анджум. «У тебя будет много жен?» «Не знаю. Я бы предпочел иметь только одну». «Почему?» «От женщин очень много шума», — признался Идрис, и девочка засмеялась. «Как всякий житель пустыни, он любил и ценил тишину» настоящую глубокую тишину, позволявшую услышать самого себя. — А чей это город? — спросила Анжум, и мальчик нахмурился. — Белые считают, что их, но он был нашим и будет наш. — Они нас не прогонят? — Нет, торговля — единственное средство примирения, и мы им пользуемся. И потом часть города по-прежнему принадлежит арабам. А что вы покупаете у белых? — Мой отец — оружие, чтобы сражаться против них же. А они берут у нас ковры, лошадей, баранов. На арабском рынке мы покупаем продукты, ткани, украшения для женщин, каких не делают у нас, — ответил Идрис и пообещал. — Я тебе что-нибудь подарю. — Почему ты решил стать моим братом? — рискнула спросить девочка. — Отец говорил о вас с большим сочувствием. Он считает, что вы, как нездешние, да к тому же самые бедные, нуждаетесь в помощи. Поддерживать слабых — занятие достойное благородных людей. А еще ты показалась мне не такой, как все. Когда ты сидела на краю оазиса и что-то чертила на песке, а потом смотрела вдаль, в твоем лице была такая тоска, но я не видел слез, потому что ты плакала сердцем. Со мной... Идрис вздохнул. Когда я потерял маму, было то же самое. Я также уходил на край оазиса и молча просил сочувствия у пустыни. «Тебя никто не утешал?» Тихо спросила Анджум, подумав про его отца и многочисленных родственников. Отец сам чуть не сошел с ума. Остальные мужчины считали, что и он, и я должны сами справиться с горем, а женщины он запнулся. И, возможно, были даже рады, потому что отец слишком сильно любил мою мать. Анджом понимала, им обоим хотелось заполнить какую-то пустоту. Одиночество сделало их наблюдательными и восприимчивыми к чужим страданиям. Девочка ощутила смешанное чувство боли и облегчения. Она обрела человека, близкого если не по крови, то по духу, Она вернулась обратно оживленная и бодрая. Родители давно не видели ее такой. Время проведенное с Идрисом казалось чудесным, и впереди было еще много таких замечательных дней. Конечно, у ее названного брата были свои мальчишеские, считай, мужские дела, но он обещал, что они с Анджум все равно станут видеться. Родителям казалось, что Анджум наконец избавилась от печали, вызванной потери сестры. Они ошибались в этом, так же, как она ошибалась в их чувствах. Думаю, что они уже не вспоминают Байсан. С одной стороны, Гамаль и Халима были рады общению Анджума и Дриса, но с другой их что-то настораживало. «Хорошо ли, что наша дочь общается с сыном шейха?» — спросила женщина у мужа. Мужчина пожал плечами. «Я думал об этом. Пока они дети, это не вызовет толков. Если отец мальчика, он же правитель оазиса, не против, тогда...» «Кто знает...» с воодушевлением подхватила Халима. — Вдруг потом Анджум сможет получить работу в горе Мишейха? — Мы пришлые, — напомнил Гамаль. — Но нас приняли. — Пройдет много времени, прежде чем мы станем здесь своими, — ответил мужчина. И спустя несколько дней его слова подтвердились. По утрам Анджум с удовольствием ходила к колодцу. Ей очень нравилась здешняя вода. Особенно то, что ее было вдоволь. Зачастую возле источника даже не скапливалась очередь. В стороне несколько мужчин, дойкой крупного скота у бедуинов занимались исключительно представители сильного пола, да или верблюдец, наполняя твердые снаружи и скользкие внутри сосуды из засушенного в имени этих животных. Анджум с удовольствием подумала о том, как, вернувшись к шатру, выпьет сладкого верблюжьего молока и поест вкусных лепешек, которые испекла мать. «Если вдоволь воды и еды — это уже счастье!» — подумала Анжум и тут же сказала себе. «Как жаль, что Байсан не может разделить с ней все, что произошло и происходит в последние дни». Девочка впервые задала себе вопрос, не было ли расставания с сестрой своеобразной платой за новую, лучшую жизнь. Почему какие-то неведомые силы привели их в этот оазис, тогда как все остальные погибли, даже Джан? казавшаяся бессмертной предсказательницей и колдунья хранительницей памяти племени, почувствовав, что настроение начинает портиться, Анжум решила не ломать голову над вопросами, ответ на которые известен только Аллаху. Опустив ресницы, она позволила солнечному теплу ласкать свое лицо. Мягкий утренний свет проникал сквозь закрытые веки, и она ощущала внутри его радужные отблески. Открыв глаза, Анджум с удивлением увидела девочку, которая стояла перед ней, преграждая дорогу к колодцу. Та была выше, сильнее и крепче, потому что наверняка с рождения хорошо питалась. Во взоре незнакомки была уверенность в себе и неприкрытая враждебность. Анджум не понимала, что ей надо, и потому растерялась. На девочке была чистая рубашка с вышитыми рукавами и воротом, бело-голубые бусы и браслеты от сглаза, явно купленные на городском рынке. К ее косичкам были привязаны блестящие монетки. Сняв кувшин с плеча, обняв его руками и прижимая к груди, Анжум молча ждала. Несколько секунд незнакомая девочка разглядывала ее своими недобрыми глазами, а потом неожиданно произнесла. — Ты уезжала с Идрисом из оазиса. Ты встречаешься с ним. Кто тебе позволил? Она произнесла имя мальчика так, будто была с ним в родственных или приятельских отношениях. «Он сам предложил мне стать моим братом», — прошептала Анджум. Незнакомка презрительно фыркнула. «Братом? Да как ты смеешь! Ты нам чужая, ты оборванная и грязная!» Девочка задрожала. Она испуганно смотрела на собеседницу. Она знала. Только кажется, будто женщины всецело зависят от мужчин. На самом деле им многое по плечу, и они обладают оружием, недоступным и непонятным сильному полу. «А ты кто?» — рискнула спросить Анжум, и незнакомка высоко подняла голову. «Я Кульзум, сестра Идриса. Девочка вспомнила, что мальчик говорил, будто у него есть только взрослые сестры. Неужели солгал? Но зачем?» «Шейх Сулейман, твой отец?» — уточнила она. «Он мой дядя. Все знают, что Идрис — единственный сын правителя племени, а потому ищут его расположение. И если ты думаешь, будто сумеешь чего-то добиться через него, то ошибаешься. Ты не первая, а последняя среди нас. Он не станет тебя защищать, да и не сможет, даже если захочет. Дядя решил отправить его учиться в город». Анжум сникла. Идрис не рассказывал ей об этом. Да и кто она такая, чтобы он стал делиться с ней планами своей знатной семьи? Внезапно девочка тряхнула головой. В ней жило врожденное понимание того, как можно сочетать покорность с достоинством. «Если я что-то нарушила, прости», — сказала она. «Я сделала это от незнания, а не по умыслу». Кули зуб не нашлась, что ответить, и невольно отступила, пропуская Анджум к источнику. Настроение девочки испортилось. Этот замкнутый, ограниченный песками зеленый мир уже не радовал ее так, как прежде. Она поняла, где бы она ни очутилась, ей всегда придется зависеть от воли других людей. Вечером Анджум в одиночестве отправилась на край оазиса и принялась смотреть на закат. Когда огромное багровое зловещее солнце опустилось за горизонт, небо еще пылало оттенками желтого, оранжевого и алого, и девочка подумала, что это отблески ее несбывшихся надежд. Анджум знала, что надо вернуться обратно, пока на землю не опустилась ночь, и, повернувшись, увидела приближавшегося к ней Идриса. «Я пришел сказать, что завтра мы едем в город», — слегка запыхавшись сообщил он и добавил, — «Иди к шатру. Твои родители волнуются». Анджум молчала, и тогда он спросил. «Ты чем-то огорчена?» Девочка решила сказать правду. «Сегодня меня подкараулила Кульзум, твоя двоюродная сестра. Она возмущалась тем, что я вижусь с тобой». Идрис махнул рукой. «Не обращай на нее внимания». У меня полно таких сестер, и с ними страшно скучно. Они только и знают, что сплетничать и следить друг за другом. Я буду делать то, что хочу, и мне никто не сможет помешать. Анжум ничего не ответила, хотя думала иначе. Она полагала, что на свете существуют силы, с которыми не способен совладать ни один из смертных.